Он был по-домашнему без головного убора. Его голова была наголо обрита, так как иногда имеет обыкновение бред голову мужчины, начинающие лысеть. Шея у него была красная, обветренная, вся в крупных клетчатых морщинах.